глава 23 рубка за бабки Вот они четыре орла За 60 с лишним лет деревья у могилы полковника гренинга выросли в два человеческих роста может даже больше. И в любой, пусть даже самый жаркий день, в их тени прохладно. Достойное место для упокоения достойного человека, пожелавшего даже после смерти поучаствовать в драке. Уважаю таких. Немного постоял, вслушиваясь в тишину, потом поправил специальные окуляры и двинулся к могиле. Предстояло заняться тяжелой атлетикой. Помнится, старый Стэн упоминал о том, что приподнять плиту не каждому под силу. Но Ник как-то смог справиться в одиночку. Значит, и у меня должно получиться. Четыре орла. Знаете, как я догадался о том, что именно под ними спрятано изделие? Вернее, сам я не догадался. Мне помог в этом Славик, совершенно того не желая. Оказывается... Перед тем, как угодить в лапы местной контрразведки, Ник произнес целую речь. Можно сказать, озвучил плач Ярославный для домофона с оркестром. Действительно, получилась какая-то ахинея. Типа «обложили орлась из-за крылова, набрезали крылья орлиные, отлетался орел, отпел песню орлиную». А дальше... — спросил я на всякий случай, замахнувшись. А дальше он так спокойно сказал «Привет» и отключился. С готовностью ответил этот засранец. — Пожалуйста, не бейте меня. Получалось, что Ник четыре раза упоминал об орлах. Именно поэтому я едва не проглотил свой бокал, когда услышал о тайнике в могиле и ее названии. Я взялся за голову двух орлов и попытался приподнять плиту. Прита громко хрустнула. Пасуночек не сдвинулся ни на миллиметр, э, в смысле наоборот. Выпрямился, потряс руками и пошел на второй подход. Устроился поудобнее и потянул за голову птицы вверх, стараясь работать не только руками, но и подключить мышцы ног и спины. От напряжения даже застонал сквозь зубы. Сначала мне показалось, что у меня отрываются по швам руки. Потом раздался щелчок. Я потянул вправо, и плита с легким жужжанием отошла в сторону. Прав был Стэн, так боящийся расстроить собственную жену. Местные мастера за свое дело знали. Перевел дыхание и заглянул вовнутрь. Тубус с изделием, из-за которого перевели уйму народу, стоял у стеночки. Вытер под Пару раз щелкнул ногтем по микрофону и услышал два ответных щелчка в наушниках. Быстро вернул плиту на место и, пригнувшись до земли, поспешил прочь. Грек ни в коем случае не мог ответить с двойным щелчком. Значит, со мной общался кто-то другой. А с самим Толей произошло. Даже не хотелось думать, что именно. Мы встретились с ним на другом конце кладбища Едва не столкнулись нос к носу. В Человек в таких же, как у меня, очках навел ствол. Попрошу без глупости. сансей поднимите руки, не дергайтесь. Если вы не забыли, я не самый плохой стрелок. Не забыл, Костик? Я припонял руки на уровень плеч. Что с моим напарником? Мертв, по-моему. Я всадил в него две пули. «Кстати, снимите очки». В голову. «В левый бок. Где изделие?» «В...» — ответ просучал в рифму. «Вынужден напомнить, что я вооружен, а вот вы нет. Если надумаете изображать героя, начну стрелять». «Значит, решил разбогатеть». Я сделал несколько шагов в сторону и присел на лавочку. Извини, что-то замаялся. «Решил...» — сознался он, — когда сумма поднялась до 35 миллионов, вдруг понял, что больше не хочу быть бедным и честным. — А совсем недавно рвался в притворщики, — напомнил я, и потянулся к левому внутреннему карману куртки. — Хочу достать сигареты, не возражаешь? — Доставайте, только медленно и печально. Он присел на скамейку напротив и напрягся. Насчет печально ты, Костя, угадал. Я извлек портсигар, достал сигаретку и похлопал себя по карманам. огоньку не найдется, изменник. Зажигалка у вас, как всегда, в правом боковом кармане, сенсей. Убедительно прошу, не надо финтить. Сами же показывали тот трюк. Точно, с горечью признался я, прикуривая. Называется, научил на свою голову. «Спасибо за науку!» — хмыкнул он. «А у вас портсигар прикрывает сердце, как у Бонда в казино «Рояль»». «Из России с любовью, бестолочь!» «Насчет бестолочей вопрос дискуссионный. Напоминаю, что пистолет у меня, и очень хотелось бы знать, где то, что я ищу. Ну а что потом?» «Потом я просто уйду с ним». — быстро ответил он. — Вы всегда мне нравились, сенсей, так что не беспокойтесь. Он сказал это настолько искренне, что я сразу понял, в живых меня оставлять не собираются. И потом ему явно не приходилось до сих пор никого убивать вот так, глядя в глаза, и он нервничал, хотя изо всех сил пытался это скрыть. — Не делай этого, — попросил я, — Бросил окурок на землю, растоптал его и тут же полез в портсигар за следующей порцией курева. — Чего? — Извини, за высокий стиль. Не стоит продавать душу. Я не первый день в профессии, поверь. Кое-что повидал. Бла — Бла-бла-бла. Всегда считал вас толковым мужиком. Даже пытался вам подражать. — Вы еще гимн исполните. — Рад бы, Костя, но слов не знаю. — Ну, тогда расскажите о чести и совести. Он нарочно заводил себя. На Чугану предстояло впервые в жизни убить, да еще собственного учителя. А это непросто. — Значит, уже все решил? — устало спросил я. — И не будешь переигрывать? — Совершенно верно. — Ну, тогда, если тебе не трудно, что? — Больше не называй меня сансеем. — Обиделись? — Удивился он. — Из-за того, что я вас переиграл? — Всех нас кто-нибудь когда-нибудь переигрывает. — А я, признаться, считал, что вас никто еще не побеждал. По-моему, даже расстроился. — Побеждали, Костик, и не раз. Дело в другом. — Понимаю. Я нарушил кодекс чести. Не захотел быть еще одним верным песиком. Дружок тапочки, дружок лапу. Но он опять начал заводиться. — Ну, посмотрите на себя, Сенс, Извините, у вас уже башка седая. — Неужели? — заволновался я. — Точно, седая, — злорадно подтвердил он. И дырок в организме, небось, штук пять больше. — Ради чего? — Работа такая. — Работа, — передразнил он. — А я, знаете, проснулся вчера утром и вдруг понял, что больше в этих тараканних бегах участвовать не желаю. Хочу быть богатым и счастливым. Короче, где оно? Отвечайте прямо сейчас. В противном случае вас станет на одно здоровое колено меньше. Поднял он пистолет. Я понял, что шутки закончились. Значит, говоришь, 35 лимонов. Черт с тобой. Твоя доля 20% от общей суммы.